Глава десятая. Раз, два... Ух, тело дрожало. Пот катился по вискам, руки скользили по камню, когда я снова и снова пыталась ногами приподнять плиту и хоть немного сдвинуть её. Это выматывало. Но я не сдавалась. Я не позволю им похоронить меня дважды. Через полчаса силы кончились. Я лежала, задыхаясь, и думала... Вот и всё. Умру в гробу, как кошка в колодце. А завтра Леонора будет примерять мои кольца. Злость заставила меня предпринять ещё одну попытку, но я снова выдохлась. Нет, но ну обидно. Я выжила, чтобы умереть в каменном саркофаге. Через полчаса, когда я потеряла надежду, я вдруг услышала шаги. Голкие, одиночные. Они отдавались прямо в камне, Потом скрип открываемой двери и шелест сердце встрепенулось. «Ещё цветы для покойной госпожи», — послышался голос Дворецкого. Его голос был грустен, зато я обрадовалась. «Джордан!» — закричала я, что есть мочи, пытаясь снова поднять ногами крышку. «Джордан! Я тут! Помоги мне сдвинуть крышку!» Послышался глухой удар и тишина. Видимо, Дворецкий упал в обморок от неожиданности. «Джордан!» — позвала я, стуча руками по каменной крышке — «Джордан, ты живой?» Додумалась ещё орать из могилы. «Тебя же только недавно похоронили. Ты понимаешь, что тут у любого сердечный приступ может начаться», — распекала я себя. «Да, я как-то об этом не подумала». «А что? Просто говорить? Не кричать? Или шептать? Есть ещё какие-нибудь варианты?» «Нет». Я лежала и прислушивалась. Не пришёл ли в себя бедный дворецкий?» И вдруг лёгкий шорох, осторожный, испуганный. Я тут же произнесла «Джордан!». И тут я услышала звуки бегства, быстрые, спотыкающиеся шаги, скрип двери, не думала, что в старом дворецком столько прыти. Но мой нервный смех быстро оборвался, потому что в эту секунду я поняла, если он убежал, значит, никто не придёт. А я всё ещё под камнем, всё ещё в лилиях, всё ещё живая и никому не нужное. И тут я снова услышала шаги и голоса. «Я клянусь вам!» «Она говорила!» — послышался дрожащий голос Джордана. «Клянусь, господин!» «Ваша покойная супруга говорила со мной!» «Я не сошёл с ума!» «Клянусь!» «Я слышал её голос!»